20 мая. Повсегдашней своей привычке я прибыл к месту встречи раньше назначенного времени. Без 20 минут шесть я подъехал на извозчике к главной аллее Воробьевского парка, совершенно безлюдной в этот ранний час. Прошел песчаной дорожкой, рассеянно взглянул влево, где раскинулся окутанный серо-голубыми тенями город, и сожмурился от яркого солнца. Зрелище было весьма красивое. И воздух дурманил голову утренней свежестью, но мое душевное состояние не способствовало поэтическим восторгом. Сердце то замирало, то начинало бешено колотиться. Правой рукой я крепко прижимал шкатулку, а на груди под исподней рубашкой слегка покачивался двухсот каратный бриллиант. Мне пришла в голову странная мысль: сколько я, Афанасий Зюкин, сейчас стою? для династии Романовых очень много, неизмеримо больше, чем Зюкин без шкатулки и Орлова, болтающегося на тесёмке в суконном носке. Но для себя самого я стою ровно столько же, сколько неделю или год назад. И для Эмилии моя цена из-за всех этих бриллиантов, рубинов и сапфиров, надо полагать, тоже ни чуточки не изменилась. Это открытие придало мне сил. Я чувствовал себя уже не жалкой и недостойной емкостью, который по прихоти судьбы довелось принять на временное благоговейное хранение бесценные сокровища, а защитникам и спасителем династии. Подходя к кустарнику, за которым должен был находиться висячий мост, я снова взглянул на часы. Без четверти шесть. И несколько шагов и показался овраг. Крутые травянистые склоны которого посверкивали от росы холодным металлическим блеском. Снизу доносилось мирное журчание неразличимого за легкой клубящейся дымкой ручья. Но мой взгляд лишь мельком скользнул по расщелине и сразу обратился к узкому мосту. Оказывается, Фандорин пришел раньше и уже ждал меня. Махнув рукой, он быстро двинулся мне навстречу, уверенно шагая по слегка колышащейся дощатой ленте. Стройность его прямой фигуры не могли скрыть ни мешковатая ряса, ни черный монашеский клобук с ниспадающим на плечи крепом. Нас разделяло не более 20 шагов. Солнце светило ему в спину, и от этого вдруг показалось, будто окруженный сияющим нимбом черный силуэт спускается ко мне прямо с неба по тонкому золотому лучу. Прикрыв одной рукой глаза, я взялся другой за канат, заменивший перила, и шагнул на мост, пружинисто качнувшийся под ногами. Дальше все произошло очень быстро. Так быстро, что я не успел более сделать ни одного шага. С противоположной стороны оврага к мосту метнулась черная узкая фигура. Я увидел, что одна ее рука длиннее другой и вспыхивает на солнце яркими искорками. Дуло пистолета "Берегитесь!" крикнул я, и Фандорин с молниеносной скоростью развернулся, высунув из рукава рясы кисть руки с зажатым в ней маленьким револьвером. Рост Петрович качнулся, видимо, ослепленный лучами, но в ту же секунду выстрелил. С кратчайшим, почти неразличимым для слуха интервалом грянуло и оружие Линда. Попали оба. Узкий силуэт на той стороне врага прокинулся навзничь, но и Фандорина отшвырнула назад и в бок. Он схватился рукой за канат, какое то мгновение еще держался на ногах, мелькнуло белое лицо, перечеркнутое полоской усов, и исчезло, завешенное чёрным крэпом. Потом, пошатнувшись, Раст Петрович перевалился через канат и ухнул вниз. Мост заболтался влево-вправо, будто пьяный, и мне пришлось ухватиться за хлипкое ограждение обеими руками. Шкатулка выпала из-под моего локтя, ударилась от доску, потом о камень, раскололась надвое, и драгоценности ее величества, выбросив целый сноп разноцветных бликов, упали в траву. Сдвоенное эхо выстрелов прокатилось по оврагу и растаяло. Снова стало очень тихо. Пели птицы. Где-то вдали прогудел фабричный гудок, извещая о начале смены. Потом раздалось мерное, частое постукивание. Так стакан звякает в подстаканнике, когда скорый поезд мчится на всех парах. Я не сразу понял, что это клацают мои зубы. На той стороне оврага лежало недвижное тело, другое, широкое, от отраспластанное рясы чернело внизу, на самом краю ручья. Дымка еще минуту назад стелившаяся по дну расщелины поредела, и было видно, что рука трупа свесилась в воду. Надежды, что Фандорин после такого падения остался жив, быть не могло. Слишком уж хрустко прозвучал удар о землю. Я не любил этого человека. Может быть, даже ненавидел. Во всяком случае, хотел, чтобы он раз и навсегда исчез из нашей жизни. Однако я не желал ему смерти. Его ремеслом был риск. Он все время играл с опасностью, но я почему-то не думал, что он может погибнуть. Он казался мне бессмертным. Не знаю, сколько времени я простоял, вцепившись в канаты, глядя вниз. Может быть, мгновение, а может быть, час. В чувство меня привел солнечный зайчик, выметнувшийся из травы прямо мне в глаз. Я вздрогнул, непонимающе уставился на источник света и увидел желтые звездчатые бриллианты диадемы Бандо. Ступил с моста на землю, чтобы подобрать рассыпавшиеся сокровища но не стал никуда не денутся. Фандорин, каким бы он там ни был, не заслуживал того, чтобы подобно падали валяться на мокрой гальке. Перекрестившись, я стал спускаться вниз, хватаясь за стебли травы. Дважды поскользнулся, но не упал. Встал над мертвецом, не зная, что нужно делать. Решившись, нагнулся, взял за плечи и стал переворачивать на спину. Сам не знаю зачем. Просто было невыносимо смотреть, как он всегда такой элегантный и полный жизни, лежит нелепо изогнув переломанное тело, и быстрая вода шевелит его безжизненно висящую руку. Фандорин оказался гораздо легче, чем я ожидал. Без большого труда я переложил его навзничь, немного помедлил, откинул с лица завернувшийся креп и Нет, здесь я должен прерваться потому что не знаю, как описать свои чувства в тот миг, когда разглядел приклеенные черные усики и струйку алой крови, стекавшую изо рта мертвой мадмозель де клик. Наверное, я вовсе ничего не чувствовал. Очевидно, со мной произошла своего рода парализе эмосьюнель, эмоциональный паралич. Не знаю, как сказать по-русски. Я ничего не чувствовал, ничего не понимал. И только зачем-то все пытался стереть кровь с бледных губ Эмилии, а кровь выливалась снова, и остановить ее было невозможно. Она мертва! крикнул кто-то сверху. Ничуть не удивившись, я медленно поднял голову. По противоположному склону аврага, держась за плечо, спускался Фондорин. Его лицо показалось мне противоестественно белым. Меж пальцев сочились красные капли. Вандорин говорил, я слушал. Меня немного покачивало, и из-за этого я смотрел все больше вниз на землю, не ушла бы окончательно из-под ног. Я догадался вчера утром, когда мы провожали её в Эрмитаж. Помните, она пошутила про рыцаря с дворническим ломом. Это было неосторожно. Как могла скованная и заточённая в подвал пленница видеть